в школе у всех было поручение. Цветовод должен был поливать цветы на подоконнике. Спортивный сектор проводил маленькую зарядку перед уроками. Политинформатор рассказывал важные новости на перемене. Дежурный мочил тряпку и следил, чтобы всегда был мел на полочке у доски. Или проверял сменную обувь у всех. А еще был командир. Он командовал другими. И медсестра была. Маленькая девочка с тряпичной сумочкой через плечо. На сумочке пришит красный крест. А внутри сумки — йод и бинтик. Если кто-то разобьёт коленку, медсестра обработает рану и перевяжет. Это такое поручение — быть медсестрой. В детстве колени и локти разбивались. А сейчас разбиваются сердца. И нельзя плакать и жаловаться, потому что... «Разбитое сердце никто не видит, и нет до этого никому никакого дела». Так одна женщина пришла после смерти мамы и ухода мужа в одну инстанцию за документами. Она все усилия приложила, чтобы нормально выглядеть, потому что выглядело очень плохо. Но она замазала косметикой следы горя, усталости и страданий, надела лучшее платье, Сделала прическу из поредевших и поседевших волос и пошла. И старалась следить за выражением лица, чтобы губы не скривились, подбородок не задрожал, чтобы не зарелеть. Надо приподнять уголки рта и придать лицу нормальное выражение. Она так и сделала. И стояла в очереди за документом. Рядом стояла рыженькая полненькая девушка. «Молоденькая совсем». И она женщине сказала тихонько с доброй улыбкой, «Вы так хорошо выглядите. Вы красивая, и платье у вас замечательное». И женщина почувствовала, что уголки рта у неё сами приподнялись, а в груди, где было пусто и очень больно, стало тепло. Она украдкой посмотрела в стекло двери, как в зеркало. «Действительно». Она хорошо выглядит, очень даже неплохо, и можно жить дальше. Силы откуда-то появились. Это была девочка-медсестра. Такое у неё поручение свыше. У этой веснущатой девочки есть невидимая сумочка с крестом, а в сумочке добрая энергия, которая лечит разбитые сердца оказывает первую помощь, от которой иногда зависит жизнь человека. Может, девочка и не знает, что выполняет своё поручение. Мы иногда не догадываемся об этом. Но у каждого из нас есть своё поручение. Если человек даёт энергию жизни простыми словами, если не может равнодушно пройти мимо того, кто разбил коленку или сердце, Если чувствует чужое страдание через фасад и маску, это человек-медсестра. Настоящая медсестра, которая вытаскивает раненых с поля боя и дает пить тому, кто умирает от жажды. Надо беречь этих людей с невидимыми сумочками. Они и спасают. Из них получаются истинные врачи, философы, психологи, подвижники или Просто они живут и спасают других каплей добра. Пусть оно им вернётся с тарицей. И пусть не опустеет их сумочка с крестом. Возмездие ходит прихрамывая. Это старинное выражение. Все знают о бумеранге, и картина перед мысленным взором предстаёт такая. Человек бросил бумеранг, тот описал кривую и — бац! — прилетел бросившему в лоб. Так что звёзды из глаз посыпались, как в мультфильме или в компьютерной игре. Это ассоциация такая. Бумеранг быстро летит. Но жизнь — не компьютерная игра. И возмездие возвращается медленно, неведомыми тропами, как хромой демон, которого плохой поступок создал, напитал энергией, материализовал. У каждого без исключения человека в подсознании есть табу, запрет на совершение зла, программа, которая закачана в нас еще при рождении. Она называется «нравственным законом», как писал Эммануил Кант. Отключить эту программу значит перестать быть человеком, утратить принадлежность к человеческому роду. Маньяки, фашисты, живодеры — утратили принадлежность к людям. Им суждено полное уничтожение личности. Вернее, они сами свою личность уничтожили. И после смерти их ждёт... Да ничего не ждёт. Небытие. Они и в этом мире уже мертвы, но очень опасны, как ходячие мертвецы из фильмов. Речь не о них а о тех, кто совершает плохие поступки, но остаётся человеком. Этот хитрец думает, что нашёл способ обойти программу запрета зла. И вообще это никакое не зло. Это просто умное и выгодное поведение. А то, что при этом кто-то страдает, это неважно важно. Важно, чтобы самому человеку было хорошо. В романе «Остров сокровищ» Билли Бонс В страхе ждал появления хромого человека. Он напивался, горланил песни, пересчитывал награбленные, но... Жил в постоянном страхе. Никто об этом страхе не знал. А потом пирата разбил паралич, и он умер. Сокровища ему не понадобились. Вот так живёт человек, совершивший зло. Ест яичницу с грудинкой, горланит песни, ругается и чего-то требует от жизни а сам с ужасом ждёт, что в дверь постучит слепой пью или одноногий Сильвер. Хромой преследователь уже в пути. Одноногий, слепой, но он, несомненно, придёт и найдёт того, кто совершил дурное. Вот так выглядит бумеранг, а не стремительно летящая изогнутая палочка. В возмездии самое страшное — вот это ожидание а ожидание у того, кто совершил злодеяние, обязательно есть. На вид он вполне доволен и успешен, но он отлично знает, что его разыскивает хромой человек, чтобы всё отнять и причинить вред. Он отгоняет от себя плохие мысли и страхи, старается быть бодрым и весёлым, даже ведёт себя нагло, заносчиво. Но в подсознании у него живёт страх. А мы видим только внешнюю сторону, фасад, благополучную оболочку. Возмездие ходит прихрамывая. И никто не знает, как совершивший зло просыпается в страхе, живёт в тревоге, а каждое нехорошее событие в своей жизни считает началом возмездия. Даже если пока это просто случайность. Вот оно, началось... Так думает тот, кто причинил другим зло. Но когда приходит настоящее возмездие, такой человек не узнаёт его. Он не видит связи между своими делами и их возвращением. Он всё понимает слишком поздно и уже ничего не может исправить. А ведь времени для исправления было достаточно. Хромое возмездие долго добиралось до него, давало шансы исправить содеянное и изменить жизнь, загладить вину, хоть что-то переменить к лучшему. Вот поэтому тот, кто совершил зло, наказан еще и ожиданием расплаты. Бумеранг — это не так страшно. Бац — и все. А ожидание хромого и слепого возмездия, которое медленно, но неуклонно идет к человеку, это невыносимо. Но вот так они и живут. Хохочут горланят песни, едят и пьют, пересчитывают монеты, а сами ждут появления хромого возмездия. Не верьте браваде. Чем громче бравада, тем сильнее страх. Я вам расскажу историю про яму и про приемное время наверху. это одна женщина рассказала в комментариях интересную историю про своего мужа и его желание, которое сбылось моментально. Есть такое поверье, что у каждого в жизни есть минутка, когда ангелы слышат желание человека и исполняют его. Такое как бы приемное время, личное время для исполнения желаний. За всю жизнь оно может быть один раз, может чаще, но обычно все же однократно сказал желание, и оно тут же сбылось. Даже большое желание, солидное. Главное, именно в эту минутку попасть, в своё приёмное время. Ну вот, этот муж пришёл с работы очень раздражённый и уставший. Вышел на балкон и увидел на дороге громадную яму и стал гневно про эту яму говорить. Вот, мол, заделать яму не могут, какое свинство. Яма такая большая, они заделывают. «Одни ямы кругом и прочие гадости могли бы заделать!» Вот так он говорил очень страстно и эмоционально. И всю ночь супруги не спали. Откуда-то моментально понаехала техника, огромные машины, катки, бульдозеры. И как начали эту яму чинить? Грохот, шум, большие машины и куча рабочих. И к утру от ямы следа не осталось. Вот так. Муж... Желание высказал именно в ту минутку, когда его услышали, в своё приёмное время. Так жена шутила, а муж задумался сильно. Довольно неудачно получилось. Хорошо, конечно, что яму закопали, и дорога стала как скатерть ровная, загляденье. Только можно было что-то хорошее загадать и пожелать, вот в чём дело. Вдруг оно бы сбылось так же быстро». Приехала бы техника, пришли рабочие, невидимые взору, и построили бы что-то чудесное и прекрасное. Счастье, например. Или богатство. Или успех необычайный в делах. Так что желание можно высказывать, конечно. А можно что-то страстно ругать. Никто не знает, когда будет его приёмное время и урочная минута. Так что лучше всего говорить о хорошем. Вдруг нас услышат и вышлют технику. Это было бы очень хорошо. Если вы ответственный человек и вам доверили бы собаку на какое-то время, вы бы гуляли с этой собачкой, правильно? Потому что кроме туалета питомцу нужен свежий воздух, эмоцион и удовольствие от прогулки. Вы бы кормили собачку хорошим кормом с витаминами, а не бросали бы ей что ни попадя. Жирное, жареное, сладкое. Потому что это вредно, и животное может заболеть. Вы бы купали собаку, а для сна и отдыха положили бы ей хорошую подстилку. Вы бы купили игрушки, чтобы собачка играла, для хорошего настроения. А ещё вы бы гладили питомца и разговаривали бы с ним. Ласка всем нужна а плохое и вредное делать бы не разрешали, строго командовали бы «фу, нельзя», если бы собака попыталась бы выпить или закурить. Вы бы не разрешали другим людям издеваться над вашим питомцем и говорить о нём плохое. Вот так вы бы относились к собаке, которую друзья вас попросили бы взять на небольшое время. Или к своей личной собачке, кошечке, попугаю вы так относитесь. Вы их любите и заботитесь о них? А о себе мы иногда плоховато заботимся. И человек искренне уверен, что относится к себе с уважением и с любовью. А окружающие его не ценят и недостаточно уважают почему-то. И в жизни все достается по остаточному принципу. И здоровье так себе, болезнь за болезнью, нет сил и энергии. Хочется... Лежать и поскуливать, извините. Вот и надо подумать, как на самом деле вы к себе относитесь. Может, хуже, чем к чужой собаке? Вы гуляете? Вот просто гуляете, не спеша, с удовольствием, хотя бы раз в день. Вы едите полезную еду с витаминами, белками, углеводами и микроэлементами? Или кормите себя вредным, жирным и жареным? Вы по часам питаетесь или походе запихиваете в себя куски. Вы едите из красивой мисочки, то есть тарелки, и пьёте чай из красивой чашки. Или с газеты едите, так сказать, потому что неохота тратить время и силы на то, чтобы накрыть стол. Вы часто себе говорите ободряющие и добрые слова. Хвалите себя за что-то, покупаете себе игрушки и подарки. У вас есть, Чистая и красивая подстилочка, постельное белье, хорошее, свежее, красивое, мягкая, удобная подушка, в меру теплое одеяло. Как выглядит ваша постель, в которой мы проводим треть жизни? Вы отравляете свой организм разными плохими веществами? Вы позволяете плохо с собой обращаться, кричать на себя или критиковать, насмехаться, Ядовито шутить или высказываться о вашей внешности? Много вопросов надо себе задать. Иногда человек понимает, что относится к себе хуже, чем к собаке, которую ему доверили на время. И окружающие это отлично чувствуют, не ценят и не уважают того, кто не ценит себя. Как мы о себе заботимся, настолько мы себя и ценим, вот и всё. А других добрый человек заботится просто отлично, а про себя забывает. Надо немного лучше к себе относиться. Это наша обязанность. Тогда и другие люди будут проявлять больше уважения к нам. И чувствовать мы себя будем лучше, и радости появится больше. Вернется энергия. Блаженный Августин называл свое земное тело «осликом», и сетовал, что не очень-то хорошо к своему ослику относился. Надо об этом помнить и беречь себе, питать и водить на прогулки. Пусть это странно звучит. Люди отлично распознают отсутствие ресурсов и отчаянное положение. И ничего у вас не купят. Вот так. Только самые добрые дадут вам печеньице, или мелкую денежку, вроде милостыни. Но что-то покупать или пользоваться вашими услугами поостерегутся. Слишком опасна темная сила отчаяния и неудач, которую, собственно, и продает тот, кто находится в плохом положении. У писателя Ганса Фаллады есть такой эпизод. Молодой продавец в отчаянном был положении. Жена беременна, денег на еду и жилье не хватает. Магазин, где он работает, на грани закрытия. Страшный кризис был в стране. И продавец увидел зашедшего в магазин богача в роскошной одежде с толстым бумажником. Он подошел к этому потенциальному покупателю, стал умолять купить хоть что-то. «Ну, пожалуйста». «Ну, купите, сударь, умоляю мне. Так нужно вам что-то продать, чтобы меня не выгнали». Продавец даже за рукав взял ласкового богача. А покупатель вырвал руку и стал громко ругать юношу за навязчивость, что за нахальство. А потом нажаловался директору магазина и продавца уволили. Он всё потерял и превратился в нищего бродягу. Ужасная история из жизни, описанная писателем-реалистом. Люди прекрасно понимают, когда мы в плохом положении. И раздражаются, когда их хватают за рукав, пытаясь что-то продать или предложить. Даже хорошее. Не может неудачник ничего хорошего предложить. Это закон. Только свои неудачи. А они никому не нужны. За пальто только нищие хватаются. Только бедняки умоляют купить что-то жалобным голосом. Даже если вы нормально говорите или пишете, люди всё равно расценивают это именно так. Это касается и личной жизни. Когда человек одинок, когда к нему не проявляют интереса, от него шарахаются и те, кто сначала вроде проявил внимание, а потом отшатнулся и ушёл. Запах неудачи такой сильный и отталкивающий. Его все боятся, избегают. В этом и парадокс. Чем сильнее вы нуждаетесь в деньгах или в отношениях, тем меньше шансов на успех. Люди инстинктивно начинают избегать тех, кто в отчаянном положении. Поэтому надо иметь ресурс, хоть какой-то, прежде чем заниматься продажами или искать спутника жизни. Если делать это, дойдя до ручки, На успех шансов практически нет. А Вицерна не случайно говорил, что врач тогда успешен в лечении и тогда вызывает уважение, когда у него есть дом, конь и хорошая одежда. Бездомный нищий в лохмотьях никого не вылечит. Да к нему никто и не обратится, кому интересны советы и товары нищего. Никому такая вот несправедливость. Сначала надо обеспечить себя свободно, хоть каким-то ресурсом, а потом начинать торговлю. Но ведь бизнес или устройство жизни начинают именно потому, что нужны деньги или любовь. Верно, но нужно, чтобы не было отчаянного положения, которое отпугнет всех нормальных людей. И хватать за рукав, назойливо предлагая что-то, не нужно. Кому надо, сам увидит хороший товар сам подойдёт и спросит цену или начнёт разговор на равных. Как действовать в трудной ситуации, когда надо что-то делать и решать, а информации недостаточно? Непонятно, куда идти и что делать. Рассудок не может дать внятного ответа, потому что нет информации, нечего обрабатывать и делать выводы, а действовать надо, иначе не спастись. Но как? Остаётся положиться на интуицию. Индейцы пошли бы к шаману, а шаман увидел бы сон, в котором получил бы чёткие указания к действию. Куда надо идти в поход, сколько человек взять и к чему готовиться? И сказал бы точное количество лошадей и скальпов, которые удастся захватить. И даже масть лошадей точно бы назвал. Это фантастически звучит, но... Слишком много свидетельств очевидцев осталось о таких фактах. Это не ложь, это особое сновидение, которое нужно запросить у духов. Там всё покажут с точностью, детально, даже лица и пейзаж. Или можно отправиться в военный поход ещё одним способом. Впереди большого войска надо поставить девушку с крепко завязанными глазами слепую девушку, и слепо довериться. Пусть всё войско идёт за ней. Девушка с завязанными глазами идёт зигзагами, делает крюки то на север, то на юг, то на запад. Так она может идти несколько дней, а весь отряд за ней. А потом девушка выведет индейцев к племени врага, где бы это племя не пряталось, если ищут именно врагов. Или... К богатой добыче, к пище, если во время голода ищут пропитание. Надо просто слепо верить и идти за слепой девушкой. А потом вождь женится на этой девушке. Так положено. Можно верить, а можно не верить. Но индейцы вот так и жили. И в самых трудных ситуациях получали информацию из сновидений и от девушки с завязанными глазами. И всегда всё получалось. Просто злоупотреблять этим не надо. В обычное время надо думать головой, рассудок использовать, логику. А в трудное время надо довериться интуиции. Интуиция — это наш шаман-сновидец и слепая девушка, которая безошибочно приведёт нас в нужное место. Даже если идёт зигзагами, не надо сомневаться, надо довериться ей, и она спасёт и поможет. Когда логика и рассуждения не могут помочь, потому что нет у нас информации и анализировать попросту нечего, остаётся интуиция. Это такой же способ познания мира, как и рассудок. Ничуть не хуже. Просто применяем мы его реже, потому что реже оказываемся в опасности, реже нападают враги, И не надо выслеживать добычу, чтобы выжить. Но интуиция спасает в опасной ситуации. Иногда ничего не остаётся, кроме как довериться ей слепо и идти зигзагами к цели, даже не зная, куда идёшь. Но девушка с завязанными глазами приведёт нас к цели. Она живёт у нас в подсознании тысячи лет и в трудное время приходит на помощь. Не хочу вас пугать, но историю только что рассказали, и она поучительная. Куприн как-то от лица героя высказал такую мысль. Иная мать ради ребёнка может погубить миллионы людей. Чтобы спасти своё дитя, погубить других. Потому что даже самое святое и высокое можно довести до абсурда и превратить в свою противоположность. Женщина вышла из дома и вспомнила про ключи. Обеспокоилась, что выронила их. Остановилась и стала копаться в рюкзачке. И увидела маму с маленькой дочкой. Мама усаживала на обочине дороги куклу в ярком платье с блёстками. И говорила девочке ласково, называя её по имени, мол, «Здесь садик, а здесь школа. Пойдёт какая-нибудь девочка заберёт куклу, а с ней и болезнь твою заберёт». Девочка тоненьким голосом спрашивала, мол, а эта девочка тоже заболеет, и у неё волосики выпадут, как у меня. Мама говорила, что обязательно заболеет, а её дочка выздоровеет. Девочка сказала нерешительно, а вдруг хорошая девочка возьмёт куклу. Мама ответила, что хорошие девочки с улицы кукол не берут, только плохие. Пусть плохая девочка и заболеет, а ты выздоровеешь». Рассказчица хотела было что-то сказать, но только смотрела с ужасом на бледную худенькую девочку и на маму с измождённым безумным лицом. Пальто на маме болталось, как на скелете, и взгляд был диким. Они ушли. А женщина с рюкзачком схватила с помойки какую-то рейку — подцепила ей страшную куклу в ярком платьице и глубоко-глубоко затолкала в мусорный бак, как следует запихала, закопала под мусор и объедки. И пошла в ужасе, потому что не средневековье. Машины едут, самолёт летит в небе, в кармане пиликает айфон, а на дне помойного бака лежит страшная кукла. И в глубине подсознания ничего не изменилось за тысячи лет. Иногда страшен человек в горе и в отчаянии. Надо быть хорошей девочкой и не брать себе кукол с обочиной дороги. Вообще ничего не брать. Мало ли. Одна женщина приехала в Москву к любимому человеку. Она до этого ему звонила, он сухо отвечал. Тогда телефонов мобильных ещё не было у обычных людей, только у олигархов. А любимый человек олигархом не был. Он был инженер и обманщик. Потому что он был женат, вот и всё. А от женщины это скрыл. Он в её город приезжал в командировке И вот она к нему сильно привязалась, а он женат оказался. В чём и признался при встрече, отводя глаза, И посоветовал женщине как-то по-другому устроить жизнь. Найти себе хорошего человека. Еле сдерживая рыдание, доверчивая женщина поймала частника. Тогда так такси ловили. Села в машину и поехала в аэропорт. Что ещё делать-то? Не в мавзолей жить идти, чтобы исполнить мечту детства на Ленина посмотреть. Надо лететь домой. А такой оказался этот таксист интересный мужчина, что она начала с ним разговаривать и даже смеяться над анекдотами и историями. А потом вышла за него замуж. Вот так. Потому что найти хорошего человека вполне даже можно. И во всём есть смысл, даже в поездке к человеку, которому мы не нужны. Судьба иногда такие зигзаги и круги выписывает, что «любо-дорого» и выманивает нас из дома разными способами. А таксист оказался отличным парнем, тоже, кстати, инженер. Тогда много инженеров ушли в таксисты, тоже вот зигзаг судьбы. Может, для того, чтобы встретить свою половинку или ещё что-то хорошее. Иногда надо дать круголя, как залихватски выразился паэт, и найти своё счастье. На самом деле человеку не так уж много надо. Но это понимаешь в самую трудную минуту, когда надеяться особо не на что. И такими глупыми кажутся все философские размышления и мистические наставления. Какая медитация или визуализация, например, если нечем завтра кормить детей. И они спят в своих кроватках, а через день-другой обед не из чего варить пусто в холодильнике. Нечем кормить детей. Каждая мать поймет этот страх. И дети настоящие, живые, они хотят есть. Это не сказочные тильтиль -тиль и метиль с нелепыми именами из пьесы «Синяя птица». Так думала одна актриса в тяжелые времена, которые многие помнят. Зарплату в театре не платили три месяца. А к постановке готовилась пьеса Метерлинка про синюю птицу. Зачем ставить оторванную от жизни пьесу, если в зале полтора зрителя? Актеры разбежались или подрабатывают по ночам в коммерческих ларьках. Какая еще синяя птица? Актриса учила роль и обращалась мысленно к автору фантастической пьесы о счастье и духовных ценностях. И всё твердило с горькой иронией, мол, попадись мне это синяя птица, а то пусто в холодильнике совершенно. А на завтра в театре выдали всем по две синих птицы, по две курицы с длинными шеями и длинными когтистыми ногами, большие такие, наваристые. А потом выдали зарплату неожиданно, тогда зарплату выдавали неожиданно, и пришло счастье. Обычное счастье обычной матери, дети которые сыты и здоровы и мирно спят в своих постельках. Актриса эту историю про синюю птицу помнит до сих пор. Она только потом узнала, что автор этой истории, философ Миттерлинг, был мистиком. Он верил в духовный невидимый мир, откуда к нам приходит помощь в самую трудную минуту. А сам Миттерлинг Смог купить замок и получил титул графа. Неплохо для философа, очень недурно. Надо верить в синюю птицу счастья. Она живёт в нашем доме, когда все сыты, и здоровы, когда всё хорошо, а в холодильнике есть запас еды на завтра. Сначала это придёт, мы поблагодарим, а потом придёт и другое, если постараться. Но сначала это... Домашнее счастье. И в трудную минуту можно открыть книгу и прочитать ответ и слова надежды. Тонкость в том, что не любую книгу надо открыть, а ту, в которой говорится об отвлеченных вещах, о счастье, о любви, о предназначении. Или ту, в которой собраны добрые истории вроде этой. Самое странное, что в ближайшее время хорошие материализуется, но самым простым и незатейливым образом, как две мороженые курицы. Но именно они были просто необходимы в тот день, а в них синий свет надежды. Психолог Вильгельм Райх утверждал, что существует энергия жизни. Ею пронизана и наполнена вся Вселенная. Он даже цвет этой энергии называл, она голубовато-синяя. Её каждый может увидеть, если захочет присмотреться. Если долго смотреть на звёзды, можно увидеть голубовато-синее сияние от них. Если всмотреться в гладь океана, можно увидеть голубовато-синее мерцающее свечение над водой. Если долго смотреть в чистое голубое небо, можно увидеть такие волны-полосы, сине-голубые, которые протекают по небу одна за другой. Вы видели такое голубовато-синее свечение? Иногда вечером им пронизан воздух, и от звезд оно исходит, и над морскими волнами бывает. Вы видели это? Это свечение аргона, энергия жизни, это Она делает неживое живым. Райх пытался это рассказать другим учёным. Ну, у них же есть глаза. Они же могут это увидеть, если просто посмотрят. Может, они просто внимания не обращали? Но учёные сказали, что это просто кажется. Нет никакого свечения. Есть обман зрения и воображение, А свечения нет. И никакой энергии жизни нет. «Какая еще голубовато-синяя энергия? Вы с ума сошли?» «Может, Райх действительно немного с ума сошел?» «Как в известном эксперименте, в котором группа людей уверяла растерявшегося участника, что белое — это черное, что он просто заблуждается. На самом деле лист бумаги черный?» «Участник сначала спорил, а потом согласился и впал в депрессию. С большинством ведь надо соглашаться» большинство всегда право, но Райх не согласился. Он же видел синюю энергию, и он прямо на ней помешался и принялся делать коробочки для хранения аргона, вроде аккумуляторов, чтобы людей лечить. За это его посадили в тюрьму, где доктор и умер. Это очень печальная история. А потом Гагарин полетел в космос и увидел, что наша планета окружена... Голубовато-синим сиянием. А Есенин в космос не летал, Но про синий свет писал постоянно. Синий свет, свет такой синий. Май мой синий, июнь голубой. Научные работы написаны о том, Сколько сине голубого света и цвета В стихах Есенина. Прекрасно он этот прозрачный свет видел. Он был... Поэт. И чувствовал, видел чуть больше, чем обычные люди. И другие поэты про голубовато-синее сияние писали. А художники писали этот цвет на своих полотнах. Они его отлично видели и не сомневались в том, что есть энергия жизни. Иначе откуда берётся творчество и откуда берётся сама жизнь? Что превращает мёртвую материю в живую? Вся разгадка в том, что одни люди видят это пульсирующее голубовато-синее сияние, а другие не видят. Так, я по поблизорукости не вижу звёзд без очков. Но звёзды есть, так ведь? И голубовато-синее пульсирующее сияние от них есть. И полосы на голубом небе, и синее сияние над водами океана. Но одни видят эту энергию, а другие не видят. И не верят тому, что из космоса сообщают, что Земля голубая и светится. Когда-то они не верили тому, что Земля круглая. Если вы видите энергию жизни, вы — особенный человек с острым зрением души. И значит, у вас полно этой энергии жизни. Вы можете творить, создавать, лечить и быть полезным обществу. Но делать аккумуляторы и коробочки не нужно. Это была ошибка доктора Райха. Эта энергия в самом человеке. Он и лечит просто тем, что он есть. Вот многие не верят в возмездие. В Немезиду, в Фурии и в хромого старика. Ну хорошо, я просто хорошую историю вспомнила про лисички. Это грибы такие, рыженькие, очень вкусные. Мы были у знакомых в коттедже за городом. Рядом там воинская честь, в которой служил хозяин дома, суровый полковник. Хороший и справедливый человек. И вот мы все вместе пошли по грибы. Мы с мужем и дочкой, и полковник с семьей. Оделись, конечно, по лесному, потому что шел дождь и вообще клещи. По пути полковник рассказывал мне, какой отличный психологический климат в его части и какая дисциплина и солдаты не нарушают. А в лесу в самое чаще ползал молодой солдатик. Тогда два года служили, ползал и что-то искал, чуть не плача, а потом спросил с отчаянием, где здесь растут лисички. Я сказала, что лисичек мы не нашли. Вот там нашли, а и два белых. Может, там еще есть? Надо посмотреть». Солдат сказал, что его сержант послал. «Именно за лисичками. Не нужны сержанту, а бабки. Ему нужно поджарить для сержанта лисички с картошкой. А лисичек-то и нет. Вы не знаете, где найти лисички?» Это солдатик обратился к бравому полковнику в обвислых трениках и в старой шляпе. А то меня снова лупить будут. Полковник сильно покраснел, как подосиновик прямо, и пошел с солдатиком в часть, забыв нам оставить корзинку с обабками, которые были не по вкусу привередливому сержанту, любителю лисичек. Так что бывает возмездие, и помощь приходит неожиданно. Не стоит заставлять других собирать лисички и лупить Тоже мне, гурман, нашёлся. Бывает эмоциональный голод. Человек буквально гибнет от отсутствия положительных эмоций. От того, что нет ни любви, ни дружбы искренней, ни радостных событий, ни светлых надежд. А бывает энергетическое недоедание. Это когда энергия поступает в организм, но в недостаточном количестве. Человек работает, живет в семье, ездит отдыхать иногда, но энергии явно недостаточно, чтобы он жил полноценной жизнью и дышал полной грудью. Эмоциональный голод и энергетическое недоедание различаются как полная беспросветная нищета и скромная бедность. Скромная, чистенькая, незаметная бедность, которая потихонечку так, Убивает радость жизни, а потом и самого человека убивает помаленьку. Ничего постыдного и плохого в бедности нет. Это не порог, так говорят. Постыдного нет, а плохое есть. В магазине надо выбирать всё самое дешёвое, рыться на полках с уценёнными товарами, выгадывать каждую копейку, выкраивать каждый игрушек, донашивать вещи до дыр и ставить на них незаметные заплатки. Есть побольше водянистого супчика, а хлебушка поменьше, как один писатель говорил. Хлебушек дороже супчика из воды и фасоли. Ты не голодаешь, нет, но ты ешь кашу без масла, и ничего вкусного не бывает на столе, только по праздникам. И надо всё считать, всегда, постоянно, потому что только вышел из бюджета, и бедность превратилась в нищету. Ты идёшь ко дну, С энергетическим недоеданием всё так же. Энергии хватает ровно на то, чтобы проработать целый день, а вечером сделать домашние дела. Всё. Электричество выключили, надо лечь спать, а утром всё начнётся сначала. День сурка — так это называют. Сначала приходят ещё мысли и идеи о том, как вырваться из этого томительного плена серых будней, но... Каждая покупка лакомства так подрывает бюджет, что потом вы долго не можете восстановиться. И вы начинаете избегать даже приятных мероприятий и встреч, потому что потом будет упадок сил и состояние вроде похмелья, даже если вы не пьёте. Энергетическое недоедание возникает, когда денег всегда в обрез когда платят столько, чтобы вы не умерли с голоду и за квартиру заплатили. Так что оно связано с бедностью, да. Возникает оно и при нехватке эмоций, когда вроде есть друзья и любимые, близкие, но нет времени и сил ни у кого на выражение этой любви. Когда объятия и поцелуи только по праздникам, а доброе слово в конце учебного года или на похоронах когда нет путешествий и поездок. Есть иногда небольшие путешествия в сад к тёще, например, или в деревню к свекрови, или на свой огород. Но это так себе путешествие. Это просто дополнительная работа. Вот что это такое. Энергетическое недоедание, когда вы сами себе ничего почти не позволяете. Не рассмеяться громко. Не послать подальше агрессора, уж извините. Не купить себе то, что нравится. И даже вкусным полакомиться себе не позволяете. Вкусные едят только на праздник. И ещё одна причина недоедания. Вы получаете пищу, энергию в достаточном количестве, но внутри организма живёт паразит вроде глиста. И эту пищу ест. Таким паразитом... Может быть, энергетический вампир рядом с вами. А может быть, собственная негативная программа, которую мы не осознаем. Она пожирает все питательные вещества, витамины и микроэлементы, которые поступают в ваш организм. Недоедание порождает замкнутый круг. Вы ходите по этому кругу и теряете силы. А для того, чтобы вырваться, Силы-то и нужны. Но с каждым днём их всё меньше и меньше. И самое опасное вот в чём. Голод и нищету легко распознать. А недоедание и скрытую опрятную бедность гораздо сложнее. Голод и нищета могут послужить мощным толчком к действию. А недоедание заставляет смиряться с существующим положением дел, Ведь может стать хуже, но надо приложить усилия и хотя бы задуматься о том ресурсе, которым вы располагаете.